Возможно, молодожены остались бы в шатре на годик-другой, но через сутки у них кончились сухие простыни и колбаски. Особенно не хватало колбасок. Дарина голодно щелкала зубами, а Давей делал вид, что страшно боится голодной жены и готов отправиться в колбасную лавку сам, лишь бы любимая не откусила ему что-нибудь очень-очень важное. В клубе им предоставили их зеленую комнату, и целый поднос разнообразных вкусностей. Тут было гораздо больше шансов провести в постели год. Но еще через сутки Дарину позвали к врачу, чтобы убедиться, что бурная брачная жизнь не нанесла девушке вреда. А еще через неделю агент со срочным звонком затребовал художника в столицу готовить выставку. И, конечно, Дарина полетела вместе с ним. Спустя три недели Давы и Дарина, облаченные в зеленые одеяния одинакового оттенка, стояли у входа в огромный выставочный зал и улыбались гостям. Дриаду почему-то укачивало от жара люстр и запахов духов, но она мужественно терпела неудобства и даже уловила тот момент, когда лицо Давида преобразилось от радости в холл, Под руку с крон-принцем Дроу вошла принцесса Нимдаинг. Через минуту лицо Давы вновь сменило выражение. Дарина выглянула из-за спины своего дракона и с любопытством взглянула на мужчину, сопровождавшего шикарную, явно беременную брюнетку. Она его уже видела у мага-капсулы после зимнепраздничного костра. Вот так сюрприз! Отец Давидоса решил порадовать сына своим появлением на его выставке. Принцесса Немдаинг и лорд Силезиус достигли художника одновременно. Давидас, строгим тоном начал магистр. Да вы, мягко пропела Крон принцесса Дроу. Прозвучало одновременно. Потом лорд магистр взглянул на принцессу и ее спутника и изящно поклонился. «Ваше Высочество, простите, что помешал. Позвольте вам представить мою супругу, леди Сатару». «Очень приятно», — Нимдаинг нашла в себе силы улыбнуться, тогда как вампирша смотрела на нее во все глаза, забыв о приличиях. Принц Ланарис хранил невозмутимую физиономию, но крепко сжимал руку жены, незаметно поглаживая ее под широким рукавом. Долгую паузу разбил художник. «Мама!» – вы прижался щекой к щеке эльфийке. «Ты пришла посмотреть мои работы?» «Конечно, мой мальчик, мы ненадолго, но я с радостью посмотрю выставку». Давид счастливо улыбнулся, вручил почетной посетительнице каталог и вежливо попросил своего агента проводить принцессу в зал, а сам остался рядом с женой. Лорд Силезиус молча посмотрел вслед бывшей возлюбленной и перевел взгляд на жену сына. Дриада, не смущаясь, мягко улыбнулась в ответ, приникая к плечу Даве. Рядом со своим драконом она была готова противостоять даже его грозному отцу. Магистр оценил жест, а заодно и тонкую вязь дриадских брачных браслетов на запястьях молодых. Сын. «Поздравляю с женитьбой», – осторожно сказал он. «Спасибо, отец. Вижу, и тебя можно поздравить», – тактично ответил полуэльф. «О, да!» – магистр улыбнулся, и его сын застыл соляным столбом. Прежде он никогда не видел, чтобы его отец улыбался. «Так улыбался!» «Мягко, понимающе, светло. Как видишь...» «Сатара хорошо на меня влияет», – усмехнулся дракон, оценив ошарашенное лицо отпрыска. «Я рад, Давы был искренен. Я бы хотел принести извинения твоей супруге», – лесной дракон опустил глаза. «Я не хотел ее обидеть в нашу последнюю встречу». Давид очень хорошо помнил, что как раз хотел, но не стал заострять на этом внимание. Лишь повернулся к Дарине и так кивнула, обозначая прощение. «Прошу тебя, навести нас, когда родится твоя маленькая сестра», — попросил отец. «Мы живем недалеко от университета и будем рады тебе и твоей супруге». «Мы подумаем, отец», — вежливо ответил дракон, делая мысленный шаг навстречу. «Что ни говори, а ему не хотелось совсем рвать отношения с угрюмым лордом. Теперь...» Испытав сильное чувство к женщине, он мог кое-что понять в чувствах отца. Однако душевная боль еще не угасла, поэтому Давы быстро нашел взглядом Дарину и извинился перед родственниками. «Прости, отец, мне пора уделить внимание другим гостям, но ты всегда можешь мне написать или позвонить». Это было пока хрупкое перемирие, но мостик начали строить с двух сторон – и у драконов была надежда, что строительство удастся завершить.